Глава 57. Переплетя пальцы на животе и размеренно дыша, Кейн устроился поудобней и приготовился смотреть, как прайер заберет дело в собственные руки. Во время обеденного перерыва присяжные негромко переговаривались между собой, то тут, то там слышались шепотки. Если бы им пришлось проголосовать прямо сейчас, то две трети из них были бы за обвинительный вердикт. Он предположил, что остальные пока не пришли к окончательному мнению, но большинство все же склонялось к виновности подсудимого. Кейну приходилось сталкиваться и с худшими ситуациями в совещательной комнате. После перерыва Прайер вызвал своего очередного свидетеля, технаря по фамилии Уильямс, который занимался экспертизой охранной видеосистемы во владениях Соломона. Тот показал, что демонтировал и забрал систему с собой для изучения и обнаружил запись, имеющую отношение к делу. Большой экран в зале суда опять осветился, и на нем появилось черно-белое изображение улицы, снятая камерой над входом в дом Соломона. Временная отметка в левом нижнем углу показывала 21.01, когда экран заполнила фигура в низко надвинутом на лоб капюшоне. Загримироваться под Бобби у Кейна не вышло. На экране промелькнул лишь подбородок мужчины, когда тот поднял руку, которая замерла в этом положении. «Что делает этот человек на экране?» — спросил Прайер, который поставил запись на паузу. «Должно быть, вставляет ключ в замок. По моему мнению, очень на то похоже», — ответил Уильямс. Запись пошла дальше. Фигура в капюшоне, низко склонив голову, смотрела на экранчик айпода, от которого к капюшону тянулся длинный белый проводок, к наушникам. Дверь открылась, и из-за нее хлынул свет. Фигура шагнула внутрь, и на этом запись оборвалась. «Как работает данная система наблюдения, офицер Уильямс?» — спросил праер «Она активируется датчиком движения». Камера автоматически включается, получив сигнал от датчика. Я проверил этот датчик в лаборатории и могу подтвердить, что он полностью исправен, как вы можете здесь видеть. Радиус его действия — 10 футов. Любое движение в этих пределах включает камеру. Подсудимый по этому делу утверждает, что вернулся домой около полуночи и что в 9 вечера никак не мог повстречаться со своим соседом. Как вы можете прокомментировать данное утверждение? «Это совершенно исключено. Он попал на камеру в 21.01. Все выглядит так, что именно Роберт Соломон вошел в свой дом через переднюю дверь, воспользовавшись ключом. Я проверил систему, и записи после этой отсутствуют». прайер сел на свое место, и Кейн увидел, как из-за своего стола поднимается Флинн. И прежде чем адвокат успел хоть что-то произнести, как Кейна отвлекли, он бросил взгляд влево в сторону источника шума. Двери зала были открыты, и в них только что вошли два детектива. Одним из них был Майк Андерсон, все еще с гипсом на руке. Второй, постарше, с седыми зализанными назад волосами, был, судя по всему, его напарником. Оба встали у задней стены зала. Кейн вновь перевел взгляд на Флина и подумал о своих ножах. Представил себе адвоката, связанного в каком-нибудь тихом местечке далеко отсюда. Там, где можно позволить Флину орать во всю глотку. Представил, как выбирает нож. Дает Флину посмотреть на это. А потом медленно подходит к связанному адвокату. Кейн умел резать так, что это могло показаться вечностью. Медленно вонзать нож в трепещущую плоть было для него истинным наслаждением. Он встряхнул головой, постаравшись избавиться от этих фантазий. «Его работа здесь еще не закончена, осталось совсем немного». Флинн подошел к Прайору и вручил ему какой-то переплетенный документ. Обвинитель быстро пролистал его. Даже с трибуны для присяжных Кейн отчетливо услышал его слова. «Как вы это раздобыли?» — спросил Прайор. «С разрешения представителя Нью-Йоркской полиции?» Торреса никто не остановил, а он — федеральный агент, и у него имелись на то достаточные основания — «Так что, если не возникло возражений, то ордер не требовался», — сказал флин Кейн прислушался, что же ответит Прайор, но ничего не разобрал. Оба советника подошли к судье и стали о чем-то спорить. Через пару минут судья Форд объявил. «Юридически это допустимо. Если со стороны Нью-Йоркского управления полиции, предоставившего доступ, не последовало возражений, тогда я это разрешаю».